Итак, существовало два в корне отличающихся друг от друга проекта. Причем некоторые узлы конструкции, рассмотренные Семковским, были более рациональными, более современными, чем узлы проекта 1912 года. Но Семковский сознанием дела похоронил великолепные идеи Нестерова. Подтверждение целесообразности устройств, стабилизаторов и рулей высоты. Автор проекта в своей пояснительной записке не приводит никаких доводов, и поэтому остается совершенно неясным, чем его стабилизаторы лучше существующих, в чем заключается выгода устройства рулей высоты по его проекту, тогда как по месту закрепления их они портят всю конструкцию аэроплана. Стремление господина Нестерова придать аэроплану особое приспособление, позволяющее в начале разбега ставить аппарат на меньший угол встречи, само по себе хорошо, но по устройству, предложенному господином Нестеровым, в высшей степени неконструктивно. Ввиду отсутствия в проекте господина Нестерова каких-либо преимуществ сравнительно с существующими аэропланами воздухоплавательный отдел Полагал бы предложение его отклонить начальник воздухоплавательного отдела полковник Семковский. Вот так, одним листком бумаги были погребены интересные идеи Нестерова. Но почему же выдающаяся конструкция русского летчика оказалась забытой? Почему она ускользнула от внимания скрупулезных исследователей и биографов? Думается, на это есть несколько причин. Прежде всего, крупные спортивные успехи, мировые рекорды и героизм Петра Николаевича отодвигали на второй план, заслоняли техническое новаторство пионера отечественной авиации. В лучах славы отважного пилота меркли таланты, конструктор и изобретатель. Во-вторых, большинство бумаг и личных дел знаменитого летчика осталось в 1914 году в Киеве, и о судьбе многих бумаг из этого архива ничего не известно, как и конструкции первого моноплана Нестерова. Эта загадка сгущается еще более тем, что в деле ни самого проекта, ни объяснительной записки нет. Только анализ заключений Симковского показывает, на сколько лет был похоронен в недрах архивов приоритет русского новатора на ряд изобретений в области авиационной техники. И, наконец, последнее обстоятельство, менее существенное, но, видимо, помешавшее исследователям творчества Нестерова установить истину. Заключение Симковского после его заголовка начинается. Г. Нестеров. Но ведь прославленного пилота звали не Г. Нестеров, а П. Нестеров. Может быть, это кто-то другой? Дело в том, что в чиновно-бюрократической России существовала строго и свято соблюдавшаяся система титулования. О полном генерале писали его высокопревосходительство, о графе его сиятельства, о полковнике его высокоблагородии, об уважаемом штатском господин, менее заслуженном госп, а в отношении какого-то неизвестного человека вежливость ограничивалась буквой «Г». Естественно, что в начале абзаца писали с большой буквы, и таким образом нетрудно установить, «Гэн Нестеров» означает «господин Нестеров». Но все эти довольно убедительные доводы не снимают еще нескольких вопросов. Что же побудило Нестерова забыть о своем первом проекте? Почему он, не очень-то легко менявший свои взгляды, через два года предложил совершенно новый проект, ни в одной детали не повторявший проект 1910 год Какие причины заставили его отказаться от реализации талантливо задуманной конструкции? Несмотря на глубокую убежденность,